Глава 23. Проводы в последний путь погибших портанцев заняли весь день. Естественно, Ульдисиан с братом и дочерью Кира тоже участвовали в похоронах. Смерть каждого ранила в самую душу, но больнее всего оказалось прощание с теми, кого он знал и помнил. Вопреки всем стараниям Ульдисиана, среди погибших оказалась и Барта. Сердце ее не вынесло гибели сына, и после боя Барту нашли бездыханный, с телом мертвого мальчика на руках. На лицах обоих отражалась тихая умиротворенность, купи с любовью друг к другу. Обоих, и сына, и мать сожгли вместе, на общем костре, дабы не разлучать их и в смерти. Едва оба исчезли из виду за стеной огня, печаль Ульдисиана снова сменилась бешеной яростью. Ярость на Лилит, на Люциона на всех подобных Церкви Трех и Собору Света, заботящихся лишь о собственном превосходстве над прочими, во что бы оно ни обошлось. Как ни старался Ульдисиан, но унять этой ярости не сумел. К тому времени, как последнее тело было надлежащим образом предано огню, а свет дня начал меркнуть, он понял, что должен сделать, на чем сосредоточиться в первую очередь. «Мендельн, с церкви Трех нужно покончить» сказал он, оставшись с братом наедине. «Возможно, мысль и безумная, но я положу на это все силы и не успокоюсь, пока не сравняю их храм с землей. Слишком уж много горя они причинили всем нам». Он ожидал, что брат примется его отговаривать, но вместо этого Мендельн сказал только «Хорошо, как пожелаешь, Ульдисиан. Что бы ты ни решил, я всегда буду рядом». Как не обрадовался Ульдисиан его ответу но завершить разговор на этом не мог. «Мендельн, скажи, Мендельн, что с тобой происходит?» На лице брата впервые за долгое время мелькнула тревога. «Не знаю», — отвечал Мендельн, совладав с чувствами и снова приняв прежний бесстрастный вид. «Могу сказать лишь одно. Происходящее больше меня не пугает. И я помогу тебе всем, чем оно позволит помочь». В глазах брата Ульдисян не заметил ни крупицы лукавства одно только чистосердечие. Как не хотелось потребовать от Мендельна продолжение, он понимал, дальнейший разговор ведет за грань, переступить кое ни один из них пока не готов. Ни на чем не настаивая, он попросту хлопнул Мендельна по плечу, и брат с радостью, с облегчением перевел дух. «Большего я и пожелать бы не мог», — сказал старший из братьев. Он полагал, что Сирентия примется осуждать его за одну мысль об этаком деле, Тем более, что Ахилий уже поплатился за нечто подобное жизнью. Однако гибель охотника, напротив, прибавила дочери торговца твердости духа. Услышав, что замышляет Ульдисян, она согласилась с ним без колебаний. «Из-за них погиб мой отец. Из-за них погиб и Ахилий, любивший меня до безумия. А ведь сама я полюбила его так недавно. Если ты хочешь покончить с церковью трех и собором, то я... «С тобой, Ульдисиан, я с тобой. Об одном лишь прошу, научи меня всему, чему сможешь, чтобы я смогла выйти на битву в первых рядах и расплатиться с ними за все, что они натворили». Такой пыл не на шутку встревожил Ульдисиана. Ему отнюдь не хотелось, чтобы Сирентия, без оглядки ринувшись навстречу опасности, раньше времени воссоединилась с погибшим возлюбленным. Так бы он ей и ответил однако Серентия вдруг повернулась к уцелевшим портанцам и закричала. «Ульдисиан сказал свое слово. Церковь трех должна заплатить за все свои злодеяния. Мы обратим их главный храм в развалины. Кто с нами?» На миг все вокруг стихло, но едва Ром с остальными поняли, о чем речь, толпа разразилась дружными, исполненными решимости кличами. «Долой, церковь трех! Смерть жрецам-церковникам!» загремело над джунглями. то нибудь должен отнести весть остальным», – заорал бывший разбойник и вор. «Они охотно к нам присоединятся». Вот так-то, о чем с горечью размышлял Ульдесян, нашло отклик в людях и ознаменовало начало народного восстания. С изумлением, глядя на то, что сам же и сотворил, он, вот странность, ничуть не жалел об общем накале страстей. На его взгляд, Все эти люди были ему вовсе не паствой, но спутниками, товарищами по несчастью, имевшими такое же право на справедливое мщение, как и он сам. Пусть против них встанут хоть демоны, хоть любые другие потусторонние силы. «Этот мир наш!» – пробормотал он. Слова Ульдисиана немедленно привлекли внимание крикунов. Все разом умолкли, чтобы лучше слышать. «Этот мир наш! И мы его дети!» «Наши судьбы навек сплетены воедино», — чуть поразмыслив, продолжал он. «А главное, мы сами себе хозяева. Распоряжаться нашей жизнью властны только мы и никто другой. Это наше право по рождению, точно как и силы, растущие внутри нас. Наше по праву крови». Над толпой вновь загремели возгласы ликования, сделав паузу, позволив портанцам выкричаться — Ульдисян поднял руки, прося тишины. «Ром!» – окликнул он бывшего разбойника. «Среди вас еще есть те, кто в джунглях с пути не собьется?» «Есть. Как не быть, мастер Ульдисян? А если они не смогут, так я разберусь». «Выступаем с рассветом. Направляемся к городу, называющимся Тараджей. Мендельн. Большой там город». «Никиджан, разумеется. Но ну и не так уж он и мал». Поразмыслив, ответил брат. Для начала вполне подойдет. Он понимал, что на уме у брата. Для столкновения с церковью, а после, весьма вероятно, с собором и кланами магов, понадобится намного, намного больше людей. Ульдисян не сомневался. Те, кто охотно примет то, с чем он придет к ним, Тараджа найдутся наверняка. Однако противники там тоже наверняка найдутся. А значит, Тараджа, вдобавок, станет для мятежников первым испытанием сил, полем первого боя или же братской могилой. «Значит, идем в Тараджу», — подытожил Ульдисиан. «А несколько верховых пусть скачут назад и сообщат всем портанцам, кто пожелает слушать, что мы с нетерпением ждем их там. Пусть направляются прямо туда, так им и передайте». «С вестями я сам поеду, мастер Ульдисиан». Решительней прежнего откликнулся Ром, а еще трое с не меньшей охотой поддержали его. «Тогда вам четверым гонцам и быть, ну а вы, остальные, запомните, выступаем с рассветом». Горожане снова возликовали, несомненно представив себе, как твердой поступью шествуют по всему миру, увлекая за собой неисчислимые толпы новообращенных, рвущихся в бой за правое дело. Мешать их радости Ульдисян даже не думал, Однако прекрасно понимал, все вполне может обернуться совершенно иначе. Может статься, их перебьют прежде, чем они хотя бы достигнут ворот Тараджи. «Они пойдут за тобой куда угодно», – заметил Мендельн. «Хоть в преисподнюю, хоть на небеса», – усомнился старший из братьев, вспомнив мифические миры, о которых рассказывала Лилит. «Вообразить нескончаемое противоборство неземных сил» Он мог бы разве что с великим трудом. Однако род человеческий, в роли пушечного мяса для любой из сторон, какая не возьмет над ним верх, не представлял себе вовсе. «Хоть в преисподнюю, хоть на небеса, если нужда возникнет», – кивнув, подтвердил Мендельн. Ульдисян удивленно приподнял брови, не понимая, шутит брат или как. «Пожалуй», – тот говорил всерьез. «На любителя пошутить Мендельн больше не походил». Это уж точно. Оба умолкли, не мешая портанцам торжествовать. Небеса небесами, преисподняя преисподней, От демонов и прочих потусторонних созданий и здесь, в санктуарии, найдется полным-полно. В первую очередь лилит. Кое в чем Люцион был прав. Ульдисян ни минуты не сомневался, что способ вернуться в его жизнь демонесса найдет. А после непременно попробует распорядиться ею по-своему или вовсе покончить с ней. Однако, чтобы она там не замышляла, уклоняться от столкновения Ульдисиан не станет. Явится, увидит. Не так он прост, как ей казалось. Да, в неизбежном противостоянии Демонесси многое благоприятствовало, но к встрече с нею Ульдисиан был готов. «Все это принадлежит мне, по праву крови», прошептал он, но вспомнив о тех, кто с ним тут же исправил ошибку. Все это наше, по праву крови. И этот мир. И? Стоило вспомнить об Ахилии и остальных, погибших ни за что, ни про что, решимость его возросла в сто крат против прежнего. И наши судьбы. Верно, откликнулся Мендельн, услышавший Ульдисяна, хотя шептал он едва уловимо. И все это, и многое большее, гораздо, гораздо большее. И, поразмыслив над этим, Ульдисян понял, он прав. Главный храм церкви трех охватила тревога. Мало кто понимал, в чем причина, но беспокойство чувствовал каждый. Верховные жрецы держались, как ни в чем не бывало, делали вид, словно все идет своим чередом. Но приглядевшись внимательней, некоторые замечали, даже в их взглядах мелькает явная озабоченность. В самом дальнем, из верхних углов сокровенных покоев примасса во мраке под потолком покачивался острога надежно укрытый тьмою от всякого, кто мог бы войти. Вокруг него копошились с полдюжины восьмилапых тварей помельче, и в суете их чувствовалось волнение, коего сам он никак внешне не проявлял. Однако это волнение подталкивало кое-каким размышлением. Люцион не вернулся оттуда, куда ушел. Все разумные сроки его возвращения давным-давно миновали. Конечно, сын Мефисто упоминал, куда и зачем собирался. Но принимать сказанное на веру строго отнюдь не спешил. Он знал, этим человеком Люцон собирался не просто пополнить ряды Морлу или иных сил, служащих церкви трех. Люцон вплотную приблизился к грани немыслимого. Может статься, решив поглядеть, не по силам Нифалему возвысить его, немного много ни мало, над отцом и прочими воплощениями единого зла. Однако назад Люцион не вернулся, а теперь острого раздумывал, какую выгоду из этого можно извлечь для себя. Что если ему принять облик примаса? Что если встать во главе всех сил церкви трех самому? Да. В конце концов, не отдавать же власть такому глупцу, как Гулак. Гулаг, гулаг воплощение хаоса. С его ли умишком повелевать? Но тут демон почуял: святая святых примаса, Появился кто-то еще и подобрался, готовясь к прыжку, если нежданный пришелец окажется чужаком. Конечно, острого недавно поел, однако отведать крови не отказывался никогда. Увы, к немалому его удивлению, пришелец оказался именно тем, кого он вовсе не ожидал. «Люцион вернулся», — возвестил демон. «А сделал ли Люцион, что хотел?» «В каком-то смысле да. В каком-то смысле нет», — уклончиво отвечал Примас. строго? Демон в образе паука подумал, что как будто Люцион не сразу понял, с кем говорит. Но такого быть никак не могло, поэтому Астрога решил продолжить беседу. «А Лилит? Ее следов поблизости не нашлось?» Примас чуть поразмыслив кивнул. «Кое-какие нашлись, но надо думать». Теперь уж она не скоро вновь попадется нам на глаза. Вот и славно, вот и славно. Погладив сиденье высокого трона, на коем обычно выседал в часы аудиенций Люцион под пристальным взглядом Остроги устроился на нем поудобней и устремил взгляд во мрак. Туда, где прятался собеседник. Острога, я желаю остаться один. Надолго? Подобный приказ сын Мефисто отдавал не впервые. В таких случаях демон-паук, как правило, удалялся в одну из башен до тех пор, пока Люцион не покончит с задуманным делом. Демон, поставленный во главе остальных, Люцион обладал привилегиями, коими Острого нередко завидовал всей душой. «С этой минуты и далее», – сурово нахмурившись, отвечал Люцион. «Подыщи место, где сплести новую паутину». Возможно, в башнях. Ну а понадобишься, я тебя призову. Его изгоняют из потаенных покоев навеки, а строго едва не запротестовал, но тут же вспомнил, в конце концов, Люцион сын самого Мифиста, тогда как он всего лишь в фавори у владыки ужаса. Заступаться за него перед люционом диабло и не подумает. Как угодно! проворчал окутанный сумраком арахнит. Как угодно. С этими словами Острого призвал к себе детишек, дохнул на паутину, развеял ее без остатка и напоследок, смеряв примаса недобрым взглядом, исчез. Воседавший на троне оглядел, ощупал покой незримыми чарами. Нет, поблизости не нашлось никого, даже одного из любопытных сверхмеры питомцев Остроги. Силы магии надежно ограждали огромный зал от всех посторонних. Примас залился негромким смехом, и в смехе том явственно чувствовалось нечто женственное. «Иди же ко мне, любовь моя!» — проворковал Люцион голосом сестры. «Жду тебя с нетерпением!» Пророк же в Соборе Света удовлетворенно кивнул. Все шло именно так, как им и было предписано. Конец. Аудиокнига записана для группы ВКонтакте «Мышонки на книжонке». Читал Деладье.